Первую брешь в этой цитадели невозмутимости пробила французская опера. В конце лета 1830 года на сцене брюссельского театра Ламоне шла опера Даниэля Обера Немая из Портичи, в которой воспевалось восстание неаполитанцев против испанского господства в конце 17 столетия. Особенно большое волнение у публики каждый раз вызывал дуэт Священная любовь к родине. И вот теплым вечером 25 августа, в день рождения короля Вильгельма, возбужденная толпа с возгласами Viv la Liberté покинула театр, а на улице ее революционное настроение перекинулось на толпу людей, которые собрались именно в честь Вильгельма. Примечание: Vive la Liberté. Да здравствует свобода. французской Конец примечания. Вышедшая из-под контроля масса принялась штурмовать дворец юстиции, полицейское управление и громить дома высокопоставленных нидерландцев. Вскоре беспорядки перекинулись на текстильные фабрики вокруг Брюсселя, где луддиты принялись ломать машины. В сентябре Вильгельм послал в Брюссель войска под командованием принца Фредерика, чтобы сохранить нидерландское господство над южными провинциями. Попытка провалилась. После 4 дней уличных боев армия была вынуждена отступить. Бельгийцы сформировали временное правительство, которое 4 октября провозгласило независимость бельгийских провинций. 26 октября к восстанию присоединился и город Антверпен. До конца октября почти вся территория сегодняшней Бельгии оказалась в руках добровольческих бригад. 18 ноября бельгийский национальный конгресс провозглашает окончательную независимость Бельгии. Никогда впредь, как было заявлено, не будет признаваться суверенитет над страной дома Оранских. Этот быстрый раскол не был неожиданным. Нидерландское бельгийское королевство было прежде всего выдумкой великих держав. Двумя веками раньше подобная конструкция еще могла бы функционировать, да и в описываемое время многое говорило в пользу объединения северных и южных Нидерландов. По крайней мере, в теории. Например, экономики севера и юга могли бы прекрасно дополнять друг друга. Юг уже сделал первые шаги на пути превращения в сильный промышленный регион. Индонезийские колонии могли бы придать важные импульсы этому процессу, а торговые предприятия севера, как нельзя лучше подходили для того, чтобы продавать продукцию юга. Однако, что касается менталитета, то северные и южные Нидерланды По прошествию веков значительно отдалились друг от друга. Север все эти годы, за исключением времени французского господства, оставался независимой протестантской буржуазной республикой. Католический юг был в разные периоды владением Испании, Австрии и Франции, и его жители восприняли нидерландское королевство просто как новую оккупационную власть. большим влиянием в южных провинциях пользовались либералы, а им совершенно не по вкусу пришлось своенравное и авторитарное правление короля Вильгельма I. Чиновничество и в то время еще франкоговорящая буржуазия во Фландрии отклонили новые законы о языке, согласно которым нидерландский должен был вводиться в сфере управления, в армии и в школах. На севере бельгийское восстание произвело противоположный эффект. ответом на него было сплочение жителей раздробленной страны, состоявшей из городов и провинций, в некую представляемую нацию в кавычках. Впервые речь могла идти о настоящих национальных чувствах. 5 октября 1830 года, спустя более месяца после начала восстания, Король Вильгельм I призвал своих верных подданных выступить с оружием в руках против жалкой толпы бельгийских мятежников. «Вперед! к оружию по срочному призыву вашего государя, к оружию со смирением и молитвой, уповая на Всемогущего Господа, столь часто спасавшего Нидерланды и Оранских в дни тяжких испытаний. Своим призывом король затронул чувствительные струны Повсюду проходила мобилизация ополчения. Тысячи добровольцев записывались в армию, чтобы проучить трусливых бельгийцев. Патриотические стихи передавались из уст в уста. Бельгийское восстание рассматривалось как губительное последствие французской революции, и Нидерланды считали свою страну в этом европейском кризисе оплотом христианской морали, форпостом, который они любой ценой будут защищать. Хотя в декабре 1830 года великие державы на лондонской конференции признали независимость Бельгии, 2 августа 1831 года почти 40-тысячная нидерландская армия под командованием кронпринца Вильгельма вторглась в Бельгию. Многие ее стрелки научились обращаться с оружием в самый последний момент. Ситуация на бельгийской стороне была еще печальнее. С военной точки зрения этот десятидневный поход для нидерландцев был успешным. Спустя чуть более недели их войска уже стояли под самым Брюсселем. Для патриотически настроенных рифмоплетов наступили золотые дни. Но в результате этой победы Нидерланды выиграли мало. Вмешались правительства Франции и Британии. С юга, навстречу войскам кронпринца, двигался большой французский контингент, и уступая давлению, кронпринц Вильгельм вынужден был срочно вывести свою армию с бельгийской территории. Гаага тем самым теряла контроль над ситуацией. Вновь великие державы решили судьбу и Нидерландов и Бельгии, и они же определили нашу южную границу. Впрочем, слишком большого внимания этому вопросу они не хотели и не могли уделить. Бельгийский мятеж отнюдь не был исключением. 1830 год был и в других странах Европы революционным годом. Бельгийское восстание и его последствия стали лишь одной проблемой среди многих. Столкновения августа 1831 года были последней вооруженной конфронтацией между Нидерландами и Бельгией. Хотя официальное состояние войны сохранялось еще 8 лет. Вильгельм I, надеясь на изменения в европейском соотношении сил, в течение нескольких лет блокировал окончательное отделение Я отклонял принятый еще в 1831 году Бельгии так называемый лондонский договор. Только в 1838 году он изменил свою позицию, и в 1839 году в Лондоне был подписан так называемый окончательный договор. Крепость Маастрихт была признана нидерландским владением, как и часть Великого герцогства Лимбург. расположенного по правому берегу Мааса, которая должна была продолжать связывать город Лимбург с северными Нидерландами. Но еще долго эта провинция лишь наполовину относилась к королевству. Лимбург стал одновременно членом германского союза. А небольшой гарнизон в Маастрихте носил не нидерландскую, а германскую форму. Совместное существование северных и южных Нидерландов длилось не более 15 лет, но все же кое-где остались следы этого недолгого союза. Больше всего о нем напоминают некоторые дороги и каналы. Король Вильгельм I придал значительный импульс улучшению коммуникаций в его новом едином государстве. чтобы скорее достичь экономического и национального объединения севера и юга. Благодаря этому инфраструктура Нидерландов за относительно короткое время была модернизирована. Так намного доступнее со стороны Северного моря стал порт Амстердама после постройки северо-голландского судоходного канала, открыт в 1824 году. В то время одного из крупнейших каналов в мире. В Лимбурге был прорыт канал Zeewillemsvaart длиной 123 километра, благодаря которому корабли могли обходить трудный участок на Маасе. По всей стране мостили дороги. Между Роттердамом и Гаудой была осушена опасная территория болот и озеро озера а Позже 1840 1852 годы и постоянно расползавшееся озеро Харлемермейер, Водяной волк, как называли это самое большое озеро Нидерландов между Амстердамом и Лейденом. На его дне в XX веке был построен аэропорт Схипхол. Эти заводненные территории впервые осушались не сотнями ветряных мельниц, А паровыми насосами величиной с небольшой форт. В осушении Зейтпласа наряду с паровыми машинами еще участвовали 30 обычных ветряных мельниц. Озеро Харлемермейер было усмирено всего тремя мощными паровыми насосами. Паровые машины изменили облик Европы в XIX веке, и Нидерланды по-своему участвовали в этом развитии. Баржу с бурлаками заменил пароход, дилижанс, поезд на паровой тяге. Вместо 300 ветряных мельниц стал использоваться один паровой насос. Страна стала меньше, и меньше стала зависимость от природы. Характерной для этой эпохи нидерландской истории была карьера маастрихтского торговца керамикой Петруса Регоута, Маастрихт, самый южный город северных Нидерландов, должен был сыграть ключевую роль в далеко идущих планах Вилгельма I, стать связующим звеном в торговле между севером и югом, но после раздела страны из этого мало что получилось. Впрочем, канал Зет-Виллемсфарт, законченный в 1826 году, связал город Денбос, Хертугенбос с новым мастрихтским Ма внутренним портом бассиной. Там в 1835 году Регоут построил шлифовальную стекла. Для того времени огромное, вытянутое в длину и покрашенное белой краской здание с множеством окон для оптимального использования дневного света. Здание имело три этажа и чердак, на котором вероятно ночевала часть рабочих. И в том же 1835 году Регоут ввел в эксплуатацию свою первую паровую машину. А через короткое время в шлифовальня работала уже более 100 машин. Потом появилась фабрика по изготовлению гвоздей. Двумя годами позже Regout открыл керамическую фабрику, и в 1839 году более половины рабочих Мастрихта Ма трудилось на него. Характерно, что половина его рабочих на стекольном заводе состояла из подростков от 9 до 15 лет, которые должны были работать в течение той же 12-часовой смены, что и взрослые. В 1842 году Регоут еще больше расширил свою деятельность, построив оружейные и газовые заводы. В конце концов, в 1865 году В его промышленном комплексе было занято более 200 мужчин, женщин и детей, что делало его самым крупным частным работодателем в Нидерландах. В 1851 году Ригоут приобрел под Мастрихтом замок Фаас-Харктелт, при котором был устроен помпезный псевдоборочный парк. с непомерным количеством фонтанов, скульптур и миниатюрных строений. Для друзей и партнеров по бизнесу он приказал составить книгу о Фастхартеле и фабриках, роскошный альбом с гравюрами и поясняющими текстами, наподобие тех альбомов, которые он видел на столиках в холлах дорогих заграничных отелей. Альбом говорит многое о Регоуте и его времени. Стиль альбома Ещё очень напоминает XVIII век. А с другой стороны, фабрикант с гордостью демонстрирует самые современные пожарные насосы, причем в некоторых из них используется пар. Такое же отсутствие единого стиля проявлялось и во внутренней организации его фабрик. Все эти старшие подмастерья, подмастерья и ученики еще принадлежали к миру ремесленников прошлых веков. а вместе с тем его предприятия по своей масштабности практически уже можно отнести к двадцатому столетию. А сам Регоут, он был типичным человеком, который сделал себя сам, неприлично богатым, осыпанным орденами, безнадежно стремящимся к дворянскому титулу, но вечно отвергаемым элитой родного города. Он был и оставался для нее нуваришем, парвеню Внешне Регоут демонстрировал невозмутимость, когда его мягко игнорировали, но в действительности он испытывал истинные муки. В 1849 году гагский портретист Йохан Йгенбергер изобразил Петруса Регоута как уверенного в себе капитана промышленности. 20 лет спустя в альбоме, посвященном посвящённом Хартелу, Можно было видеть портрет располневшего, мрачного человека, который, несмотря на свои необыкновенные успехи в бизнесе и дружбу с королем Вильгельмом II, не излучал радости жизни. В кругах, к которым он так хотел принадлежать, он нигде не был своим. Такая глубокая социальная бесприютность была характерной для новых классов, которые появились в тот период. а именно для выросшего среднего слоя и новых промышленников. У них были деньги и власть, но они еще не заняли собственного места в социальной структуре, и свой стиль жизни они стремились заимствовать у старой городской знати и редких дворян, которых они во многих отношениях опередили, но в чей круг они в то же время больше всего хотели войти. Как и в других странах Европы, Со временем эти выдвинувшиеся люди стали объединяться в клубы, общества, а также в движения, с помощью которых они могли бы свое экономическое положение постепенно переводить в политическую власть. В Нидерландах предводителем таких стремящихся вверх либералов стал Лейденский историк и философ Йохан Рудольф Торбеке, который с 1839 года трудился над новой конституцией. Торбеке определенно не был пламенным революционером. Скорее его можно было бы назвать человеком чопорным, добросовестным и придерживавшимся твердых принципов. Его призыв к большей демократии нельзя слишком преувеличивать. В Нидерландах начала 19 века король, за исключением очень немногих сфер, мог делать практически все, что хотел. Генеральные штаты с 1815 года разделились на две палаты. Вторая палата, более важная, избиралась провинциальными штатами, и в ней заседали представители старых верхних слоев от каждой провинции. Члены первой палаты назначались самим королем. пожизненно. Все тот же Маастрихт избрал Торбака депутатом второй палаты. Его первый проект конституционной реформы, внесенный в 1844 году, потерпел провал, потому что большинство отклонило его, как слишком не нидерландский, так сказать. Но в 1848 году политический климат в одночасье изменился. В феврале народное восстание привело к свержению французского короля луи Филиппа. Пусть трепещут господствующие классы перед коммунистической революцией. Писали Карл Маркс и Фридрих Энгельс в Манифесте коммунистической партии, который был опубликован в том же месяце в Лондоне. Революционное выступление перекинулись в Польшу, Баварию, Италию, Австрию, Богемию и Венгрию. Монархов изгоняли. Конституции изменяли в духе либерализма, границы государств ставили под вопрос. В Лимбурге звучали голоса насчет того, что эту вытянутую в длину, узкую провинцию, эту несчастную полоску земли, по выражению одного гаагского министра, было бы лучше присоединить к Германии. Даже в Голландии многое неожиданно пришло в движение. Хотя здесь революция совершалась в основном за закрытыми дверями, король Вильгельм II отказался от сопротивления конституционной реформе и обратился с просьбой к своему бывшему оппоненту Торбеке возглавить комиссию, задачей которой стала бы разработка нового основного закона. Возможно, здесь сыграла роль письмо его дочери Софии, жены великого герцога Саксонии-Веймара, в котором она сообщала, что повсюду вспыхивают восстания и выразила мнение, что необходимо пойти на жертву sacrifice. Король сам объяснил позднее, что за одну ночь, вероятно, с 12 на 13 марта 1848 года он из крайнего консерватора превратился в радикального либерала.